Глава пятая. Вечное Евангелие. Никто никогда не задавался целью исследовать более подробно, какое влияние на авторов розенкрейцерских манифестов оказали великие мистики прошедших веков, особенно XIV века. Никто никогда не пытался толком узнать, если не считать пристрастных и совершенно невероятных рассуждений на эту тему – один из примеров мы уже приводили – Не существовало ли в прежние годы чего-либо такого, что предвосхищало бы учение, образ действия и само братство розенкрейцеров? Странная нелюбознательность Буле, Кача, Сидира, Витте-Манса и Ижи с ними позволяла им предположить, будто фама фротернитатис возникла буквально из ничего. Однако на глубокое влияние предшественников указывает множество очевидных признаков псевдонимы Юлиан компийский и Флорентинус, некоторых из защитников Розы и Креста, время действия легенды о Розенкрейцере, первое издание подложных произведений Таулера, глубокие исследования Безольда, Герхарда, Арнта о святом Августине, Экхарте, Рюйс Бруке, Фоме Кимпийском и его учителях Граоте и Флорентинусе, Первый перевод «Подражание Иисусу Христу» Фомы Кемпийского, выполненный Арнетом, наконец, намеки на в Фома. «Рассмотрение наследия великих предшественников позволит нам установить точные и непосредственные источники манифестов, объяснить их иносказательный метафорический язык, пророчество, мессианство, странную неразгаданную тайну Ильи Художника». Она приведет нас, с одной стороны, к Иоахиму Флорскому и к, собственно, Иоахимовскому учению, источнику всех хелиастских пророчеств, и, с другой, к Дионисию Ареапагиту, неоплатонизм которого наследовали Экхард Таулер, Рюис Брук, Фома Кимпийский. Иоахима Флорского наряду с Фомой Кимпийским можно, вероятно, считать прототипом христиана Розенкрейца, Иоахим родился в 1132 году в зажиточной семье в Калабрии, как и Кампанелло, который почитал его за образец а, разумеется, знал и ценил его труды. Подобно Розенкрейцу, в юности он предпринял путешествие на восток, в Святую Землю. В Константинополь он явился состоятельным путешественником в сопровождении друзей и слуг, полной решимости вкусить все радости бытия. Однако по неясным причинам Возможно, под влиянием каких-либо философов и религиозных деятелей он полностью преобразился, отрекся от суетного мира и всецело посвятил себя Богу, не принимая, впрочем, обета. Как Розенкрейц потерял на Кипре своего спутника, брата, так и не добравшегося до Святой Земли. Иоахим расстался с друзьями и слугами и продолжил путешествие в одиночестве паломником в монашеском одеянии. О его пребывании в Святой Земле известно немного. В светлое воскресенье утром на горе Фавор в пещере, пишет Иоахим, его осенила благодать. Он понял, что будет пророчествовать, и понял, о чем. Другими словами, как и христиан Розенкрейц, он лицезрел жизнь отшельников и аскетов, и на него снизошло озарение. Как и Розенкрейц, Иоахим возвратился домой в Калабрию, и полностью затворившись от мира в пьетра предался размышлениям и сочинению своих основных пророческих трудов. Он поднимался все выше и выше в самое сердце Морозных Альп на плато Силла, где в созерцании и посте сподобился самых возвышенных видений – эпизод из легенды, вдохновившей Андрея на химическую свадьбу христиана Розенкрейца. После этого, опять-таки, подобно основателю розы и креста, Иоахим решил обзавестись учениками и начал совсем как Фама проповедовать толпе грядущее явление Святого Духа, которому будут предшествовать апокалиптические бедствия. Лишь впоследствии Иоахим вступил в монашеский орден, но и тогда он не стал подчиняться правилам, уже аббатам, Кораццо он ходил из монастыря в монастырь, проповедуя реформу духовенства и распространяя свое учение. Потом, покинув орден, он окончательно поселился в глуши Калабрийских гор и, как Розенкрейц, учредил религиозное братство аскетов. Братство, как и сам Иоахим, было названо Флорским по названию первого монастыря, в котором подвязался наш мистик. С тех пор его учения нарекли вечным Евангелием. Как и Фама, Иоахим обрушивался на докторов церкви, теологов, духовенства, схоластов, заявляя о тщете науки. Человеческий разум, утверждает Иоахим, не в состоянии подобраться к божественным тайнам. Как и Фама, он учит, что вещи, скрытые от мнимых мудрецов и умников, легко открываются малым сим, живущим в кротости и вере. Как и Фама, Иоахим в откровении Иоанна Богослова черпает знания о будущем и веру в осуществление надежд, противопоставляя их тщеславию мудрецов Исходя из идеи о тройственной природе Троицы, примечание. Эту гипотезу в своей работе о Иоахиме выдвинул Поль Фурние. Конец примечания. Иоахим разделяет мировую историю на три эпохи. В царство отца или первую эпоху от Адама до Авраама и затем до Осии господствовали плоть и закон. Выразитель этой эпохи – Моисей. Ее сменило царство сына. Оно началось с Осии, вобрало в себя воплощение Христа и длилось примерно до времени, когда проповедовал Иоахим, точнее до 1260 года. В эту эпоху Плоть сосуществовала с духом, выразитель ее Иоанн Креститель. Это также эпоха белого духовенства. И, наконец, грядет третья эпоха царства Святого Духа, когда взойдут ростки из семян, посеянных со времени Святого Бенедикта. Это эпоха чистого духа, эпоха монахов. Выразителем ее будет Илья, которому суждено вернуться на землю. Вот ключ ко всем пророчествам Парацельса, которые находят свое продолжение в Фама, письме хазель майера в Исповедании, грядущее явление Святого Духа во времена Илии Художника, по Парацельсу алхимическое перевоплощение пророка. Здесь также предвосхищается время братства, эпоха чистого духа и монахов, предшествующая концу света, при исчислении времени четырех империй примечания. Речь идет о четырех империях из сна Навуходоносора, представленных истуканом с головой из чистого золота, туловищем из серебра и меди и глиняными ногами. И четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно будет раздроблять и сокрушать. Конец примечания. В соответствии с тремя эпохами Иоахима происходит слияние двух традиций, которые осуществил еще Парацельс. Сходство, однако, этим не ограничивается. Как и Хазельмайер, в своем ответе Иоахим утверждает, что третьей эпохи или, соответственно, четвертой империи, будет предшествовать падение нового Вавилона. До недавних изысканий Денифля и Поля Фурние Считалось, что Иоахим имеет в виду папскую власть и римское духовенство, которое отшельник не переставал обвинять в маздоимстве. Это толкование принималось реформацией со времен Лютера, и ответ Хазельмайера тут не исключение. Подобно Розенкрейцерскому манифесту, отшельник предвидит потрясение всех основ, которые случится до явления Ильи и Духа. Все претерпят муки, говорит он вместе с Хазельмайером, но в конце нечестивцы, богачи и властители будут сокрушены, а кроткие, немощные и благочестивые узрят падение тиранов. После всех потрясений воцарится мир субботний, еще одно выражение, которое позаимствует исповедание. И с этого времени Святой Дух будет освещать своим светом и согревать своим теплом, всех верных, переживших мытарство. Тогда появится религиозный орден, для которого все монахи со времени святого Бенедикта лишь предтечи. Ордену сему будет дана вся власть под небом, и царствие это продлится до последних дней. Человек соединится со святым духом и будет беспрепятственно движим его благотворным действием. Ему откроется будущее – Появление явного прототипа братства розы и креста ознаменует день, когда на развалинах города зла вновь отстроится город Божий. Таким образом, жизнь и учение Иоахима Флорского предстает как бесспорная основа для легенды о христиане Розенкрейца, взглядов и пророчеств, изложенных в манифесте основных характеристик ордена. Далее мы и другие столь же неопровержимые источники розенкрейцерских посланий. В 1202 году Иоахим Флорский умер, но знамя из рук калабрийца подхватил святой Франциск Осиски, проповедовавший кротость и бедность. Стоило, однако, Франциску в 1226 году почить в бозе, как его последователи разделились на конвентуалов, признававших овладение имуществом при условии, что оно общее, и спиритуалов, верных духу учения святого Франциска. Эти последние алчущие Абсолюта, руководимые святым Бонавентурой и Якопоне да Тодди, вдохнули новую жизнь в суровое учение Иоахима Флорского. Папы Бонифаций VIII и Иоанн 22 расценив это как угрозу своей мирской власти, осудили спиритуалов, а некоторых из наиболее ревностных учеников Франциска вообще сожгли на костре. В глазах общества это лишь подтверждало истинность ахимовых предсказаний. Простой люд воспринимал теперь Рим как новый Вавилон, земную церковь как церковь сатаны, жаждущую крови святых, Иоанна II как антихриста, спиритуалов как новую церковь, кладущую начало Третьему Царству, Царству Святого Духа, бедности и любви. Такова была исходная точка духовного движения, которое, пусть и причудливым путем, но через многочисленные мистические взлеты, пришло, в конце концов, к лютеранской реформе и розенкрейцерским манифестам. Герардо Сигарелли, ремесленник из Альцана, что близ Пармы, в 1260 году, по примеру, Иоахима и Якопоне, По примеру апостольских братьев, которые с третьего века призывали возвратиться к апостольской простоте и утверждали, что те, кто живет в браке и владеет собственностью, спасения не достигнут, отказался от имущества и нищенствующим монахам отправился по стране проповедовать свое учение. Количество его сторонников так быстро умножалось, что церковные власти вынуждены были вмешаться Однако это возбудило у тех еще большее рвение. Основываясь на откровении Иоанна, они вновь стали пророчествовать о падении папской власти. В 1294 году Сигарелли схватили, а в 1300 году сожгли. Его последователи объединились вокруг брата Дольчино из Милана. Отцом его был священник, а матерью некая Маргарита они объявили 1303 год началом Третьего царства. Дабы подготовиться к нему, необходимо было отказаться от имущества, иметь все общее, заменить брак духовным союзом мужчины и женщины, отбросить обряды и строить свою жизнь на основе любви к ближнему, другими словами, заложить фундамент города солнца. В какой-то момент их противостояние римской Власти к ним примкнули фротичеллы, нищенствующие братья из числа спиритуалов святого Франциска. Однако у дольчинистов с их бродячим образом жизни мужчины и женщины жили вместе, и это многих отпугивало. Дольчинистов обвиняли в ужасных оргиях. У них был странный способ вырабатывать воздержание. Подражая первым христианам, мужчины и женщины спали голые бок о бок. Лишь крестовый поход епископа Версейльского покончил с фанатиками. Их травили по горам, загоняли в снега, заставляли питаться мышами, вареной травой и даже трупами товарищей, умерших от истощения. Мятежники гибли тысячами, последних перебили в 1307 году. Фротичелов едва не постигла та же участь. Но идея осталась жива. Петрус и Иоаннас де Олива вновь сплотил вокруг себя спиритуалов Франции, а Убертина Казальский объявил в Италии святой престол блудницей апокалипсиса. Произведения Убертина, осужденные в 1312 году, нашли широкий отклик. Спустя сто лет после смерти Иоахима Флорского его идеи через писание Убертина Казальского и Арнольда из Вилановы вновь овладели умами людей. Несмотря на преследования, фротичеллы просуществовали до XV века. Они объединились с лионскими вальденсами-последователями Пьера Вальдо, проповедовавшего на юге Франции в Пьемонте и Ломбардии. Секта процветала, хотя постоянно подвергалась атакам инквизиции. В Гренобле в один день сожгли до 150 вальденсов. Вскоре к ним прибились бегарды или братья свободного духа, коих подозревали в аввероизме. Примечание. Диссертация Мелин де Азбек. Бегарды, как и вальденсы искали союза с Богом и утверждали, что совершенный человек будет домом для Духа Святого и восстановит в себе адамическую чистоту. Инквизиция и на них наложила свою руку. Конец примечания а Здравые элементы всех этих мечтаний и учений породили наиболее яркую мистическую школу, какую когда-либо знала Европа. От нее к первым розенкрейцерам перешли самое возвышенное эзотерическое христианское учение, а также основные принципы созерцания и единения с Богом. Мистики этого толка обогатили иоахимитскую традицию чистейшим неоплатонизмом заимствованным из писаний Дионисия Ариапагита, который, в свою очередь, оплодотворил и построение первых розенкрейцеров. В давние времена автора «Ариапагитик» отождествляли со святым Дионисием и обращенным апостолом Павлом в христианство дионисия судьей ареопага Теперь известно, что это христианин V века Современник прокла, испытавший влияние парфирия его учителя плотина и древнегреческих мистерий, как Бизуд, как розынкрыцеры, Дионисий верил в неизреченное. Единая первопричину сущего и источник всего, породившая душу. Именно поэтому та имеет божественную природу, которая по окончании своих странствий возвращается в лоно сверхсущностного бога, в лона единого. Путем постоянного совершенствования душа достигает слияния с Богом уже после смерти. Но как до него плотин, как восточные мудрецы и как в конечном итоге розенкрейцеры, Дионисий полагал, что в экстатическом состоянии человек может преодолеть множественное и погрузиться в неизреченное единое. Таково учение манизма, весьма далекое думается от католичества. Мы встречаем это учение у Экхарта, из произведений которого рюсбрук почти дословно перенимает все лучшее. Примечание. Эти заимствования описала Мелинда Азбек, окончательно прояснив данный вопрос. Конец примечания. Рюйсбрук 1293-1381, принявший постриг в 24 года в 1343 году уже 50-летним, уединился в Брабансонских лесах. В тот же год В среду после Пасхи он вместе с двумя другими священнослужителями в Двухолье от Брюсселя основал свою знаменитую Грёниндальскую пустошь «Грёниндаль. Зелёная долина». Там он предавался размышлениям и, познав радости и экстаза, написал свои лучшие произведения, в частности, книгу «Украшение духовного брака», заголовок, да и тема которой, если не брать в расчёт легенду о Розенкрейце, До странности напоминает химическую духовную свадьбу Андрея. Задолго до Хуана де ля Круз Рюйс описал все стадии озарения и постепенной смерти в Боге, которую Фама выдвигает в качестве цели. К экстазу и единению с Богом, к спасению души, возводит он Иисусову жертву. Иисус, говорит он, был предан смерти для того, чтобы каждый мог получить Вечное владение – своё новое имя. Рюльсбрук приоткрывает нам книгу жизни, куда вписаны имена избранных. Ни одно из них не будет стёрто, так как они составляют единое целое с книгой жизни, которая есть Сын Божий. Вот непосредственный источник, где изложены, пусть на первый взгляд и туманно, цели Розенкрыцерского братства. Узреть небо отверстым, узреть восходящих и нисходящих ангелов, узреть имя своё, писанном в «Книгу жизни». Рюйс Брук предлагает нам следующее толкование этой тайны, заимствуя его у майстера Экхарта. «Все мы разные, потому у каждого свое имя. Живая книга из вечной божьей мудрости будет отверстно, если мы последуем за Богом на гору Фавор, по примеру Эуахима Флорского. Фавор означает приумножение света. Тогда мы услышим слова Господни». Вот сыны мои возлюбленные, в которых мое благоволение». Сыны возлюбленные, те, кого Рюисбрук, следуя за Экхартом, называет сокровенные сыны Бога, воистину озаренные, как бы предвосхищают братьев розенкрейцеров. Также, следуя за Экхартом и Таулером, Рюисбрук говорит о лествице совершенства и делит людей на служителей, друзей и сынов Божиих. Манифест частично воспроизводит такое деление. Одна из ступенек «друг Божий» во времена, когда жил отшельник, считалась достаточно высокой. В те годы другом Божиим обычно называли людей исключительно благочестивых, но в отличие от сына Божия, еще не соединившихся с Богом. Повсеместно в Германии, Эльзасе, Швейцарии и прежде всего в Базеле и Страсбурге появлялись объединения, кружки, где слушали советы братьев, дальше продвинувшихся по стезе совершенства – делились назидательными книгами, обсуждали необходимость скорой реформы духовенства и всего христианского мира. В таких объединениях часто видели некое изначальное ядро тайных обществ. Вряд ли дело обстояло именно так. Ничто не доказывает наличие какой-либо связи между кружками благочестивцев и философскими обществами XVIII века. Таулер у себя в Страсбурге испытал их влияние даже воздействия с их стороны. Один из самых любопытных случаев мистического XIV века – история страсбургского торговца Рульмана Мерсвина, который, видимо, вследствие раздвоения личности обменивался письмами с таинственным и без сомнения мифическим другом Божиим из Оберланда. Таулер говорит, будто тот привлек Рульмана к иллюминизму. Мерсвин утверждает, что этот человек достиг озарения после пятилетних усилий. Розен Крейтс, промедитировав столько времени, основал братство. Пятилетний срок все мистики считают необходимым для достижения единства с Богом. После этого он создал в Оберланде монастырь для мирян, написал множество книг об экстазе и своих видениях, в том числе почти дословный вариант духовного брака Рюис Брука, который в 1350 году послал друзьям Божиим в Страсбург. Я убежден, что именно пример Брабансонского отшельника и его писаний то ли подвиг Мерслина на обман, то ли повредил его разум. Явно, по примеру рюсбрука он основал в 1368 году на Зеленом острове близ Страсбурга монастырь смешанного типа. Он ждал конца света в 1380 году и поведал другу Божьему из Оберланда Сколь странным образом он и его братья снискали расположение Бога, отсрочив гибельное для людей событие при условии, что те посвятят себя духовной жизни. В 1356 году, когда на Рождество случилось мощное землетрясение, мифический друг Божий обратился к христианскому миру с посланием, по сути, предваряющим Фама. Первым делом в нем перечислялись пороки христианского общества – гордыня, похоть мздоимства священников и верующих. Но пусть при том никто из мирян не покусится на роль судьи и не дерзнет приступить к реформам. Мы помним, что Фама с самого начала утверждает, что воползновение людей изменить существующий порядок вещей обречены на провал. Придет время, сам Бог преобразует мир, улучшит его, в корне его изменит. Мы уже знаем, что истинное преображение, преображение внутреннее, плод усилий самого человека. Воззрите на себя со всем вниманием и не возлагайте на других вину за свои грехи, исследуйте закоулки своего сознания, и вы не станете искать причину в ближних своих, лишь в самих себе. И подобно тому, как Фама в качестве примера описывает жизнь христиана Розенкрейца, мифический автор послания говорит о своем обращении об отказе от желаний, Пятилетней духовной борьбе с целью достичь совершенства, достичь экстатического состояния, и далее о четырех годах духовных упражнений, после которых сподобился он несказанных видений о божественной природе души, да послужит это примером для других, да не останется человек по своему произволу привязан к мирским соблазнам. Потрудитесь одержать верх над своими пороками, ибо время великих сражений при дверях есть. Пусть тот, кто пока не готов к битве, усердно посещает проповеди и читает благочестивые труды. Пусть отыщет он людей, кому ведома вечная истина, кому даровано выслушать советы Духа Святого, кто полностью отринул корысть». Разумеется, люди, способные наставлять других, редки и малочисленны, но они есть. Подлинно говорю, если найдется в стране хоть один такой, страна сия, преклонив слух к его наставлениям, избавиться от грядущих бедствий. Потому и превозносили себя так первые розенкрейцеры, что столь редки были истинные братья, и столь славный пример они подавали миру. Знакомы ли были с этим документом, И вообще с приключениями мерсвина авторы розенкрейцерских манифестов. Не подсказали ли им эпизод с гробницей Розенкрейца и шкафами полными книжных диковин труды Страсбургского мистика, найденные после его смерти тоже в шкафах? Трудно сказать что-либо определенно по этому поводу. Иоаннит, занявший монастырь на Зеленом острове, передали набожным паломникам кое-какие из писем и рукописей Мерсвена, а также краткое описание его жизни. Очень вероятно, что страсбургскому историку Бернагеру удалось ознакомиться хотя бы с некоторыми из этих трудов и писем. Если это так, он вполне мог поведать их содержание своему другу Андрею. Впрочем, есть все основания полагать, что само письмо от 1356 года, которое тем или иным способом попало к членам Тюбингенского кружка, было составлено по обычному для того времени образцу. В первые века этого тысячелетия по рукам ходило неисчислимое количество всякого рода мистических писаний. Конечно, у Рюис Брука было множество подражателей, более основательных, нежели Мерсвин, произведших самое сильное впечатление на первых розенкрейцеров. В 1377 году Рюис Брука, бывшего уже в преклонных годах, впервые посетил в Грёниндале 37-летний Герт гроот изучивший до этого в Париже теологию, философию и магию. Рюис Брук вышел к нему навстречу и, хотя никогда прежде его не видел, тут же выделил гроота среди товарищей. Рюис Брук приветствовал гроота по имени и открыл ему, что тот скоро уразумеет вещи, недоступные для понимания его друзей. Граот был личностью удивительной. Родился он в Девентере, Голландия, в 1340 году в состоятельной семье и поначалу видел в профессии священника лишь удобный способ зарабатывать на жизнь. Но, будучи обращен на истинный путь одним картезианским монахом, он раздал все свое имущество бедным, устроил у себя в доме что-то вроде добровольного монастыря для девственниц и отправился по стране, проповедуя народу с пылом и страстностью Саванаролы, нападая на маздоимцев-священнослужителей, призывая к покаянию. Он был большой любитель чтения и всегда путешествовал с неимоверным количеством книг, которыми набивал бочку, чтобы не лишиться их в случае кораблекрушения. Граота всегда сопровождал нотариуса, защищавший его от клеветников и сутяг, так как он постоянно служил мишенью для злобных выходок, прежде всего – со стороны доминиканцев. Рано или поздно это должно было плохо кончиться. В 1383 году папа запретил Грооту проповедовать. Более послушный, чем Таулер, которого за 20 лет до него постигла та же кара, Гроот удалился в Девентер и посвятил себя братьям общинной жизни. Братство учредить ему настоятельно советовал его друг Флоренцо Радеванс по прозвищу Флорентинус. Это имя послужило псевдонимом одному из самых ревностных защитников Розы и Креста Теофилу Швайкхарту. Новое братство представляло собой общину мириан принявших лишь два обета – бедности и братской любви. Первый устав составил для него Гроот. Братья должны были выполнять все религиозные обязанности вплоть до самых тяжелых, причем совершенно безвозмездно – не слоняться бесцельно в угоду своему любопытству – заниматься, не входя из стен монастыря, каким-нибудь честным трудом и, наконец, время от времени встречаться и обмениваться мнениями с целью просвещения друг друга. В целом, устав, как у христиана Розенкрейца, собрания совмещались с трапезой, на которую Фама приглашала и своих читателей. Грот хотел рядом с вольной общиной создать, по примеру, Грёниндаля настоящий монастырь, куда принимались бы братья, стремящиеся окончательно и бесповоротно отречься от мира. Но в 1384 году он заразился, ухаживая за больными чумой и умер, так и не воплотив в жизнь свой план. Первый монастырь на горе Сент-Агнес в Виндесхайме основал Радеванс с который стал впоследствии первым учителем и наставником Фомы Кимпийского. Если Радеванс подсказал Швайк-Харту его псевдоним Флорентинус из Валенсии, то Фома сделал то же самое для Юлиана Компийского, таинственного члена розенкрейцерского братства на первом этапе его существования, его глашатая, своеобразного апостола Петра. Фома жил примерно в те же годы, что христиан розенкрейц. Он родился в 1380 году, розенкрейц якобы в 1378 году, 1400 году вступил в монастырь Сент-Агнес. Тогда же Розенкрейц будто бы возвратился в Германию с востока и на пять лет уединился в глуши. И умер 90-летним в 1471 году. Розенкрейц умер в 1484 году в возрасте 106 лет. Сочинение Фомы «Рассуждение о душе или диалог Теофила, друга Божия, с возлюбленным Иисусом» Трескинии и, прежде всего, подражание Иисусу Христу, в последнем случае авторства Фомы, оспаривается, снискали большую популярность и пользуются ею по сей день во всем мире. В этих книгах выразительным языком изложены принципы просвещенного аскетизма. «Я еще не полностью умерла для мира», – жалуется душа. «Ветхий человек еще обитает во мне, возбуждает тысячу противоречивых дурных желаний». Из-за него горьки мои ночи и тоскливы дни. Так и будет, пока душа не последует псалмопевцу. Я удалился и сделал себе жилище в уединении. Мудрость в ответ. Человек, умерший для мира, почитает видимые вещи за ничто, ибо они бесполезны и скоро проходящи. Невидимая же истина и вечно. Будущим братьям Фама и Конфессио предлагают невидимые сокровища. Фама Кимпийский... Используя метафору, столь ценимую Фама, устами возлюбленного уточняет. «Да приблизится больной и исцелен будет, да преклонит ухо к моим словам любящей мудрость, да приидет ищущий богатство и получит сокровище вечные и нетленные, да подступит к нам любящий почести и почтен будет именем бессмертным на небесах. Алчущий блаженство, да владеет им без страха и опаски». Да приедет ко мне жаждущий блага в изобилии и получит благо высшее, вечное и зарядное, потому что возлюбленные даруют временные блага и сверх того блага вечные. Я легко выполню, что обещал, если люди будут строго следовать моим повелениям. Отсюда, как и для Фама, тщетность всякой науки, всякой деятельности вообще. Оставьте тщетные изыскания и прилепитесь к тому, в ком обретете все блага. Примечание. Кач уже сопоставлял жизнь христиана Розенкрейца с жизнью Фомы Кимпийского и братьев общей жизни. Конец примечания. Мы видим все те обещания и уверения в их исполнении, коими пестрят манифесты и особенно исповедания. Так же, как они, даже еще яснее, высказывается у Фомы возлюбленный. «Если вы обладаете великим сокровищем», ценнее которого нет ничего ни на небесах, ни на земле, храните его, потому что ради него вы пренебрегли всем остальным. С ним ничто иное не будет вам нужно». Далее Фома говорит о возлюбленном едва ли не на языке алхимиков, к которому тяготел Михаэль Майер. «Он лекарь для больных и вечное спасение для слушающих его. Он свет, который во тьме светит, лампа, озаряющая ночь». Еще одна метафора, которая встретится в манифестах. «Он – наилучшее снадобье для болящих душ. Он – жизнь, дарующая радость скорбящим». Авторы манифестов лишь слегка переначали многие из этих выражений. У Фомы Кемпийского обильно черпали они качества, необходимые для совершенного христианина, который должен обладать сердечной чистотой, подавлять страсти, бодрствовать духом, быть – Чистым сердцем, целомудренным, готовым к лишениям, милосердным, любящим, постоянным в дружбе, он должен пренебрегать людским мнением, внимать божественному глаголу, отрекаться от самого себя, уметь терпеть, учиться, размышлять, молиться со смирением, взирать на собственные достижения, на пути духовной жизни и надеяться, несмотря на все свои несовершенства, потому что все в итоге освещается Божьей благодатью. Фома Одно за другим развивает все эти положения. Такие же качества обязательны и для вступающих в орден Розы и Креста. Особо подчеркивается требование целомудрия первых братьев-соратников христиана Розенкрейца. Известно, что целомудрие – главное условие для человека, стремящегося к просветлению. Я уже упоминал о том, что Фома Кемпийский оказал решающее влияние на Арнта, духовного отца Розенкрейцеров. Арнт не только, подобно Безольду и Герхарду, посвящает ему пространные исследования, но и первым переводит «Подражание Иисусу Христу», книгу, которую одобряли лютеране и пописты Герхард и Белармина. Желающих стать братьями Розы и Креста, Теофил Швайкхард Флорентинус отсылает к трудам Фомы Кимпийского «Вернись к самому себе». «Атринь все земное. Изучи две давние работы Фомы Кимпийского, написанные 150 лет назад. Следуй его наставлениям. Если ты в состоянии сделать это и сделаешь, ты уже наполовину розен крейцер, и вскоре постигнешь великие чудеса макрокосма и микрокосма». Полноправным наследником средневековой мистики явил себя тот, кому суждено было стать своего рода «святым розой креста». Теофраст Бамбаст фон Гогенхайм или Парацельс 1493-1541. Фама превозносит его как великого предшественника братства. С точки зрения Фама Парацельс воскресший Илья Иоахим Флорского, Илья художник, которого упоминает Хазель Майер, обращаясь к источнику. Хазель Майер объявляет себя учеником из школы Теофрастовой. Парацельсовой отвергнутой всеми, и минеральных гор тирольских, и приводит следующее пророчество. Второстепенное богом уже проявлено, но главное еще не вышло из тьмы и не выйдет, пока не придет Илья художник. В другом месте бог в мудрости своей держит под спудом великое откровение до пришествия Ильи художника. Тогда Прежде сокровенное или невидимое до времени, как сказано в фама, откроется. Примечание. Та же самая идея фигурирует в трактате о минералах. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, поэтому тот, кто придет после меня и чьи чудеса еще не обрели жизнь, откроет многое. Конец примечания. Парацельс позаимствовал эту мысль вплоть до слов, которыми она выражена у Иоахима Флорского. Следуя Экхарту и Рюсбруку, Парацельс утверждает, что человек должен стать единым, подобно тому, как Бог представляет собой единство трех лиц. Ты станешь единым. Возвращение к метафизическому единству придает человеческому существу полноту. Покой обретается лишь в единице и ни в каком другом числе. Все множественное исполнено тревогой. Это возвращение к ночи чувств, к скончанию царства рассудка, о котором еще до Фама возвещает эзотерическое учение процесса Человек, чья душа имеет божественное происхождение, способен к бесконечному совершенствованию. И совершенство он достигнет, когда воцарится дух во времена, которые предрекают Фама и конфессию, призывая людей готовиться к ним. Грядет обновление, преображение мира, которое превратит нас в детей, не ведущих хитрости и лукавства. Блаженны будут кротцы и дети, ибо человеческое знание порождает лишь тревогу и мучения. Времена, когда будет царствовать дух, он именует золотым веком и скрытым третьим сокровищем, более ценным, чем двадцать четыре царства. Это последнее выражение тоже будут использовать розенкрейцеры. Однако счастливые времена наступят после испытаний. Счастлив, кто родится в эпоху сна, неведения мрака, он не узнает зла, потому что ты очистишь его ценой больших усилий и больших страданий. О временах апокалиптических страданий говорит в своем ответе Хазель Майер, который, по-видимому, рассматривал розенкрейцерское движение сквозь призму парацельсового учения. Именно через парацельсов Фама должно было приобщиться к опыту великих средневековых мистиков. Парацельс – не единственное и не последнее звено в цепи передачи апокалиптического духа к фама Его современник Мартин Лютер тоже говорил о потрясениях, которые будут предшествовать грядущей эпохе четвертой монархии – царству духа. Именно таким образом иоахимитское пророчество нашло отражение в Розенкрейцерском манифесте – В XVI веке эти представления были широко распространены. Ученики Вейгеля, энтузиасты, объявили, что конец века ознаменуется страшным судом и что в скором времени не зайдет на землю христианский град, Новый Иерусалим. Языком зодчего заимствованным из Библии чудеса возвещенного Иерусалима и размера храма опишет в 1604 году философ и богослов Симон Студион. Три года спустя скорое всеобщее преображение мира через посредство духа предрекает немецкий алхимик Фигуус. Следовательно, прототип розенкрейцерского братства вовсе не обязательно искать в сектах иллюминатов, подобных испанским алюмбрадос. Нет вообще никаких оснований утверждать, что между братством и ими существовала какая-либо преемственность или историческая связь. Мы увидим, что любая такая параллель привнесла бы в Розенкрейцерский орден черты в высшей степени ему несвойственные. Алюмбрадос озаренных предшественников-квиетистов Малиноса Барно обнаружил в Испании около 1560 года. Они известны прежде всего по осудившему их в 1623 году Эдикту Мадридской инквизиции. В этом пристрастном документе речь идет о еретиках, которые устраивали сборища и сходки как тайные, так и открытые, как дневные, так и ночные, в некоторых церквах и домах. Они именовали себя членами религиозного братства, иллюминатами, блаженными или совершенными, отвергали обряды, свободно толковали Евангелие и ни во что не ставили богословов. Они полагали, что для спасения достаточно внутреннего наития и любви к Богу. Совершенствуя свою душу, человек может достичь определенного уровня – когда им уже непосредственно руководит Святой Дух. В этом состоянии благодать пропитывает душу, и человек испытывает экстаз и соединяется с Богом. Алюмбрадос утверждали, что в упоении, они еще называли это восхищением души, способны уже в этой жизни лицезреть божественную сущность столь же отчетливо, как сам Бог видит себя во славе и постигать то, что сам Бог постигает в себе. Прозрев, человек уже никогда не теряет способности ясно видеть. Вся эта иллюминистская философия находится под явным влиянием Аверроэса, арабского философа XII века из Кордовы, чьи взгляды всегда были популярны в Испании. Эта традиция имеет лишь чисто внешнее сходство с христианской иллюминистской традицией, к которой в 1614 году причислило себя братство Розы и Креста. Из нашего беглого анализа явствует, что авторы розенкрейцерских манифестов, будем считать их также основателями братства, пока нет данных это опровергающих, хотели лишь вдохнуть новую жизнь в эсхатологические идеи и апокалиптические видения, в эзотерическое учение о достигаемом через экстаз спасении, призывая уповать на второе Христово пришествие. Все это было характерно для христианского мира, начиная с XII века. Эти люди, чьи имена уже не составляют для нас загадки, во многом опирались на жизни творения Иоахима Флорского, Майстера Экхарта, Таулера, возможно, также Рульмана Мерсвена из Страсбурга и уж совершенно точно Рюльсбрука, гроота Фомы Кимпийского, а затем и Парацельса. Из этих источников черпали они все детали легенды и иллюминистские доктрины христиана Розенкрейца, мысль о которых, несомненно, впервые пришла в голову Андрея. В смутные времена апокалиптических страхов они попытались путем мистификации создать движение, целью которого были бы духовное преображение покаяние и просветления, движение, которое ускорило бы приход Царства Святого Духа. Нам остается установить, стремилось ли духовное движение, первые шаги которого мы попытаемся проследить, создать общество, тайное или нет, основать действительное братство или подготовить предпосылки для его образования, и удалось ли ему это.